— Закрой дверь с той стороны, — приказал скрипучий тенор. Эйприл поспешно скрылась, а я тем временем разглядывала хозяина кабинета. Невысокий, лысеющий, лет 55, с брюшком, голубая рубашка в белую полоску, красный шелковый галстук, темно-синий клубный пиджак висит на спинке кресла. Почему-то юриста бьет мелкая дрожь, лицо болезненного, землистого цвета, а лоб в испарине. Может, по слоям жарка проснулась застарелая язва? Овладев собой, Джей, пошатываясь, встал с кресла и протянул мне руку через стол. — Рад вас видеть, миссис Каллен. Я шагнула к нему и коротко пожала протянутую руку. Он чуть поморщился от холодного прикосновения, но удивления не выказал. — Взаимно, мистер Дженкс. Или лучше Скотт. Он вздрогнул, как вам удобнее. — Тогда пусть будет Белла и Джей. Не возражаете? — Вполне подружески, — согласился Джей, промокая лоб шелковым платком, жестом пригласив меня сесть. Он занял свое место. — Позвольте спросить. — Я имею честь, наконец, познакомиться с замечательной супругой мистера Джаспера. Секунда на раздумье, значит, он встречался с Джаспером, а не с Элис. Здорово тут на него страху нагнал. Нет, я его невестка. Он задумчиво поджал губы, видимо, как и я, теряясь в догадках. — Надеюсь, мистер Джаспер в добром здравии, — осторожно поинтересовался адвокат, Вне всякого сомнения. Просто уехал в долгосрочный отпуск. У что-то прояснилось, он кивнул своим мыслям и сложил пальцы домиком. «Все равно. Нужно было вам сразу в главный офис. Вас бы мигом провели ко мне с должным гостеприимством, без нервотрепки. Я кивнула. Зачем-то Элис дала мне трущобный адрес. Впрочем, главное, вы здесь. Что я могу для вас сделать? Документы». Я притворилась, будто прекрасно понимаю, о чем речь. Само собой, без колебаний, согласился Джей. Свидетельство о рождении, о смерти, водительские права, паспорт, карта социального обеспечения. Я сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Спасибо, Макс, я твоя должница». Но улыбка тут же померкла. Эрис послала меня сюда не просто так, а чтобы спасти Ранесми. Прощальный подарок. То единственное и необходимое. Поддельные документы РНСМИ понадобятся только в одном случае, если придется убегать. А убегать придется, только если мы проиграем. Если мы с Эдвардом останемся в живых, чтобы пуститься в бега, нет нужды делать документы заранее. Наверняка Эдвард знает, как добыть или изготовить паспорт. В крайнем случае, как обойтись без паспорта вообще? Мы ведь можем пробежать с РНСМИ тысячи километров или переплыть океан. Если будет кому бежать и плыть. И потом вся эта конспирация, полное неведение Эдварда. Понятно для чего? Чтобы Ару не выведал лишнего, прочитав его мысли. Если мы проиграем, Ару непременно вытащит из Эдварда все, что нужно перед тем, как уничтожить. В точности, как я и предполагала, шансов на победу нет. Однако велика вероятность, что мы сумеем убить Диметрия, оставив Ренесме надежду спастись бегством. Неподвижное сердце стало тяжелее камня. Неподъемная гиря. Надежда рассеялась, как туман в солнечных лучах, в глазах защипала. Кому поручить Ренесме? Чарли? Он по-человечески уязвим и беззащитен. И как я передам ему девочку? Он ведь будет далеко от поля боя. Остается единственная кандидатура. Другой, по сути дела, и не существовало никогда. Все эти мысли промелькнули так быстро, что Джей даже не уловил заминки. «Два свидетельства о рождении, два паспорта, одни права», — упавшим голосом произнесла я. Если даже адвокат заметил перемену настроения, виду он не подал, на имя Джейкоб Вольф и Ванесса Вольф. Несси вполне пойдет, как уменьшительная от Ванессы, а фамилия Вольф обрадует Джейкоба. Ручка проворно забегала по планшету, а вторые имена... «Вставьте сами что-нибудь неприметное». Как скажете, возраст? 27 для молодого человека, 5 для девочки. Джейкоб вполне потянет на 27. Он же зверь. А для Ренесми с ее темпами роста лучше оставить припуск. Джейкоб сойдет за ее отчима. Для готовых паспортов понадобятся фотографии. прервал мои раздумья Джей. Мистер Джаспер, правда, предпочитал доделывать сам. Теперь ясно, почему Джей не знает, как выглядит Элис. Секундочку как удачно, у меня в бумажнике хранилось несколько снимков, и среди них отличная фотография Джейкоба с Ренесми на ступеньках входа в дом, снятый месяц назад